Короткие рассказы для детей История 170 -я. Когда взираю я на небеса твои, Дело твоих рук, На луну и звезды, Которые ты поставил, То что есть человек, Что ты помнишь его? И сын человеческий —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 Псалом 8, стих с 4 по 9. Как приятно совершать прогулки! Вы ведь тоже охотно ходите гулять. Если у меня есть время, я стараюсь каждый день делать хоть небольшую прогулку. Раньше можно было ходить прямо посреди улицы. Не надо было бояться машин. Хорошо, если можно во время прогулки подняться на возвышенность, откуда вся местность видна. Если бы у нас не было ни глаз, ни ушей, ни носа, как бы мы тогда видели прекрасные цветы, слышали голоса птиц и наслаждались бы чудесным запахом цветов? Однажды один молодой человек встретил своего бывшего учителя. Он пожаловался ему, что в жизни его складывается все не так, как у его одноклассников. «Они все богаче и счастливее меня», — сказал он. «Разве ты такой бедный?» — спросил учитель. «Ведь ты совершенно здоров. Продал бы ты свое здоровье, «За тысячу рублей?» «Конечно, нет!» Сказал юноша «Даже и думать не хочу!» «А твои красивые голубые глаза Которыми ты видишь Божью природу!» Продолжал учитель «Продал бы ты их за большие деньги!» «А слух? Уши! Ты желаешь променять На богатство короля?» «Нет, нет!» Воскликнул юноша «Так вот», — сказал учитель, — «не ворчи, что ты такой бедный. Ты получил от Создателя прекрасные дары. Благодари Творца за свою юность, здоровье и за Божью благодать». Поэтому, дети, давайте будем молиться. Поблагодарим Небесного Отца за глаза, уши, нос, за здоровье, которое Он нам дал, попросим Его исцелить больных детей и даровать им радость сердца.